«Чёртик в баночке», «Вербная сказка». Я помню. Мне тогда было семь лет. Все предметы были тогда большие-большие, дни длинные, а жизнь бесконечная. И радости этой жизни были внесомненные, цельные и яркие. Была весна. Горело солнце за окном, уходила рано, и, уходя, обещала краснее — завтра останусь дольше. Вот принесли освещенные вербы. Вербный праздник лучше зелёного. В нём радость весны обещанная, а там свершившаяся. Погладить твёрдый ласковый пушок и тихонько разломать. В нём золотая почечка. «Будет весна, будет!» Вербное воскресенье принесли мне с базара чертиков в баночке. Прижимать нужно было тонкую резиновую пленочку, и он танцевал. Смешной чертик, веселый, сам синий, язык длинный, красный, а на голом животе зеленые пуговицы. Ударило солнце в стекло, а прозрачнел чертик, засмеялся, заискрился, глазки выпучены. И я смеюсь, и я кружусь, пою песенку, нарочно для чёрта сочинённую. День-день, дребедень. Слова, может быть, и неудачные, но очень подходящие. И солнцу нравится, оно тоже поёт, звенит, с нами играет. И всё быстрее кружусь, и всё быстрее нажимаю пальцем резинку. Скачет чёртик, как бешеный, звякает боками о стеклянные стенки. День, день, дребедень. Ах! Разорвалась тонкая пленочка. Капает вода. Прилип чёрт боком. Выпучил глаза. Вытрясла чёрта на ладонь. Рассматриваю. Некрасивый. Худой, опузатый. Ножки тоненькие, кривенькие. Хвост крючком, словно к боку присох. А глаза выкатил злые, белые, удивленные. «Ничего, — говорю, — ничего, я вас устрою». Нельзя было говорить «ты», раз он так недоволен. Положила ваты в спичечную коробочку. Устроила чёрта. Прикрыла шёлковой тряпочкой. Не держится тряпочка, ползёт, с живота сползает. А глаза злые, белые, удивляются, что я бестолковая. Точно моя вина, что он пузатый. Положила черта в свою постельку спать на подушечку. Сама пониже легла, всю ночь на кулаке проспала. Утром смотрю, такой же злой, и на меня удивляется. День был звонкий, солнечный, все гулять пошли. Не могу, сказала, у меня голова болит, и осталась с ним нянчиться. Смотрю в окошко, идут дети из церкви. Что-то говорят, чему-то радуются, о чём-то заботятся. Прыгает солнце с лужи на лужу, со стёклышка на стеклышко. Побежали его зайчики, поймай ловлю, прыг-скок, смеются, играют. Показала чёрту, выпучил глаза, удивился, рассердился. Ничего не понял, обиделся. Хотела ему спеть про день-дребедень, да не посмела. Стала ему декламировать Пушкина. «Люблю тебя, Петра, творенье, Люблю твой строгий стройный вид, Невы державное течение, Береговой ее гранит». Стихотворение было серьезное, И я думала, что понравится. И читала я его умно и торжественно. Кончила, и взглянуть на него страшно. Взглянула. Злиться. Того гляди, глаза лопнут. Неужели и это плохо? А уж лучшего я ничего не знаю. Не спалось ночью. Чувствую, сердится он. Как смею я тоже на постельке лежать? Может быть, тесно ему? Почем я знаю? Слезла тихонько. Не сердись, чёрт! Я буду в вашей спичечной коробочке спать. Разыскала коробочку, легла на пол, коробочку под бок положила. Не сердись, чёрт! Мне так очень удобно. Утром меня наказали, и горло у меня болело. Я сидела тихо, низала для него бисерное колечко и плакать боялась. А он лежал на моей подушечке, как раз посередине, чтобы мягче было, блестел носом на солнце и не одобрял моих поступков. Я снизала для него колечко из самых ярких и красивых бисеринок, какие только могут быть на свете, — сказала смущенно. Это для вас. Но колечко вышло ни к чему. Лапы у черта были прилеплены прямо к бокам вплотную. И никакого кольца на них не напялишь. Я люблю вас, черт, — сказала я. Но он смотрел с таким злобным удивлением. Как я смела! И я сама испугалась. Как я смела! Может быть, он хотел спать, или думал о чем-нибудь важном, или, может быть, люблю, можно говорить ему только после обеда. Я не знала, я ничего не знала и заплакала. А вечером меня уложили в постель, дали лекарства и закрыли тепло, очень тепло, но по спине бегал холодок, и я знала, что когда уйдут большие, я слезу с кровати, найду чертову баночку. Влезу в нее и буду петь песенку про день-дребедень. И кружится всю жизнь, всю бесконечную жизнь буду кружиться. Может быть, это ему понравится.